Калин не ошибся. Реуса нельзя было отпускать в таком состоянии. Губы обильно кровоточили, бока покрывали быстро темнеющие кровоподтеки, голова свесилась на бок, а лицо распухло до неузнаваемости. «Коротко говоря, он выглядит точь в точь как человек, готовый подписать признание. Сомневаюсь, что тебе понравились последние полчаса, Реус. Очень сомневаюсь, что они тебе понравились». «Возможно, это были худшие полчаса в твоей жизни, хотя я не могу утверждать наверняка. Однако я сейчас размышляю над тем, что еще мы можем тебе предложить, и понимаю одну печальную истину. Видишь ли, прошедшие полчаса были наилучшими. По сравнению с тем, что тебя ждет впереди, это просто светская беседа». наклонился, и его лицо оказалось в нескольких дюймах от кровавой каши, в которую превратился нос Реуса. Практик ини, девчонка, рядом со мной, шепнул он. Безобидный котенок. Когда Реус с тобой займусь я, прошедшие полчаса ты будешь вспоминать с тоской. Будешь умолять, чтобы я снова позволил тебе провести полчаса с моим практиком. Ты меня понимаешь? Реус не издавал ни звука, ни считая сипения, с которым воздух проходил через его сломанный нос. Покажи ему инструменты, прошелестел Глокта и не шагнул вперед и драматическим жестом раскрыл полированную коробку. Это была мастерски сделанная вещь, настоящее произведение искусства. Как только крышка откинулась, множество находившихся внутри маленьких лотков приподнялись и разложились веером, выставляя на обозрение инструменты Глокты во всем их зловещем великолепии. Здесь были ножи всех размеров и форм, иглы изогнутые и иглы прямые, бутылочки с маслом и кислотой, гвозди, шурупы, тиски, клещи, пилы, молотки и стамески. Металл, дерево и стекло сверкали от полированной до зеркального блеска и заточенные убийственно остро. Большая багровая припухлость почти полностью закрывала левый глаз Реуса, но своим правым глазом пленник завороженно уставился на открывшуюся ему картину. Назначение одних инструментов было до ужаса очевидным, назначение других – пугающе неясным. «Хотел бы я знать, чего он боится больше. Кажется, у нас шла речь о твоем зубе», – промурлыкал Глокта. Глаз Реуса дернулся, переместившись на говорившего. «Или, может быть, ты предпочитаешь сознаться? Он мой, он уже доходит. Ну же, сознавайся, сознавайся, сознавайся!» Раздался резкий стук в дверь. «Да черт бы их побрал еще раз!» И не приоткрыл щелку, послышался быстрый шепот. Реус облизнул вздувшуюся губу. Дверь закрылась, и Альбинос наклонился к уху Глокты. «Это Архилектор!» Глокта застыл. «Денег не хватило. Пока я ковылял обратно от кабинета Калина, старый паскудник докладывал обо мне Архилектору. «Ну и что же, со мной все кончено!» При этой мысли он ощутил некое позорненькое возбуждение. «Ладно, но прежде я позабочусь об этой жирной свинье. Скажи секутеру, что я, я сейчас приду». Глокта повернулся было к пленнику, но Ини положил большую белую ладонь на его плечо. «Нес, это асселектор». Ини показал на дверь. «Сам, сейчас». Глокта ощутил, как у него подергивается века. «Здесь, но...» no. «Зачем?» Он с трудом поднялся, охватившись за край стола. «Быть может, это меня найдут завтра в канале. Мертвое раздувшееся тело. Опознать его не будет никакой возможности». Единственной эмоцией, которую он испытал при мысли об этом, была дрожь тихого облегчения. «И никаких больше лестниц». Архилектор Инквизиции Его Величества стоял в коридоре за дверью. Его длинный белый камзол, белые перчатки, копна белых волос были столь ослепительно чисты, что засаленные стены за спиной казались бурыми. Архилектору перевалило за 60, но в нем не чувствовалось даже намека на дряхлость. Стройный, гладко выбритый, тонкокостный, он поддерживал свое тело в идеальном состоянии. «Выглядит так, словно никогда ничему не удивляется». Они уже встречались однажды, лет шесть назад, когда Глокта вступал в ряды Инквизиции. С тех пор Архилектор Сульт, один из самых могущественных людей Союза, ничуть не изменился. Один из самых могущественных людей мира, если уж на то пошло. За спиной Сульта, как гигантские тени, маячили два огромных молчаливых практика в черных масках. Когда Глокта вышел из комнаты, на лице Архилектора появилась сухая улыбка. Она означала многое, эта улыбка. Немного презрения, немного жалости, тончайший намек на угрозу. Все, что угодно, кроме веселья. «Инквизитор Глокта?» – проговорил сульт, протягивая руку в белой перчатке ладонью вниз. На пальце сверкало кольцо с крупным багровым камнем. «Служу и повинуюсь, ваше преосвященство!» Глокта не сумел сдержать гримасу, когда медленно нагибался, чтобы прикоснуться губами к кольцу. Этот сложный болезненный маневр, казалось, занял целую вечность. Когда Глокта наконец выпрямился, Сульт спокойно взирал на него своими холодными голубыми глазами. Взгляд архилектора означал, что он успел разложить Глокту по косточкам, и тот не произвел на него особого впечатления. «Идемте со мной». Архилектор развернулся и заскользил прочь по коридору. Глокта хромал следом, молчаливые практики шли сзади, практически вплотную. Сульт двигался с непринужденной, безразличной уверенностью. Полы и камзолы изящно развивались за его спиной. Сволочь! Вскоре они добрались до двери, сильно напоминавшей дверь кабинета самого Глокты. Архилектор отпер замок и вошел внутрь. В практике заняли места по обе стороны двери, скрестив руки на груди. Значит, частная беседа. Возможно, она станет для меня последней. И Глокта шагнул через порог. Комната напоминала коробку, покрашенную изнутри белой штукатуркой, неуютную, со слишком ярким освещением и слишком низким потолком. Вместо пятна сырости по стене проходила большая трещина, но в остальном кабинет архилектора ничем не отличался от кабинета глокты. Здесь стоял такой же стол, покрытый зарубками, и те же дешевые стулья. На полу виднелось не до конца очищенное пятно крови. «Может быть, пятно просто нарисовали? Для усиления впечатления, так сказать». Внезапно один из практиков Резко захлопнул дверь Предполагалось, что Глокта должен был вздрогнуть Но он даже глазом не повел Архилектор Сульт грациозно опустился На одно из сидений И подвинул к себе через стол толстую папку Набитую пожелтевшими бумагами Он махнул рукой в направлении второго стула Того, где обычно сидели заключенные Глокта не пропустил аналогию Я предпочитаю стоять, ваше преосвященство Сульт улыбнулся У него были прекрасные, острые, ослепительно белые зубы. Неправда. Здесь он меня поддел. Глок-то отнюдь неграциозно опустился на стул для заключенных. Архилектор тем временем перевернул первую страницу из своей стопки документов, нахмурился и слегка покачал головой, словно был ужасно разочарован тем, что там увидел. Возможно, детали моей прославленной карьеры. Меня не так давно посетил наставник Кален. «Он более чем огорчен». Жесткие голубые глаза Сульта поднялись от бумаг. «Его огорчили вы, Глокта. Он весьма красноречиво поведал мне о причине своего недовольства. Сказал, что вы являете собой неконтролируемую угрозу, что вы действуете без единой мысли о последствиях, что вы безумный коллега. и требовал от меня удалить вас из его отделения». Архилектор улыбнулся холодной зловещей улыбкой в точности такой, какую сам Глокта практиковал на своих пленниках. «Правда, у него больше зубов». «Полагаю, он имел в виду, что вас следует удалить». «Совсем». Они уставились друг на друга через стол. «Видимо, здесь мне следует начать молить о пощаде, припасть к земле и целовать тебе ноги». Однако все это слишком мало меня беспокоит. Я недостаточный гибок для коленопреклонений. Я встречу смерть, сидя. Пусть твои практики перережут мне глотку, вобьют голову в плечи. Все, что угодно, просто не тяните. Но Сульт не торопился. Облаченные в белые перчатки руки двигались аккуратно, размеренно. Страницу шуршали и похрустывали. У нас в Инквизиции... «Очень немного людей, подобных вам, Глокта. Вы благородного происхождения, из прекрасной семьи. Великолепный фехтовальщик, лихой кавалерийский офицер. Человек, которого готовили для самых высоких назначений». Сульта смотрел его сверху донизу, словно с трудом мог поверить в это. «Все это было войны, архилектор». «Разумеется. Когда вы попали в плен, скорбь была весьма велика». «Ведь надежды на то, что вас вернут обратно живым, практически не было. Война продолжалась, проходил месяц за месяцем, а надежда все таяла, и в конце концов свелась почти к нулю. Однако, после подписания мирного договора вы оказались в числе пленников, переданных Союзу». Сульт возрился на Глокту, сузив глаза. «Вы им что-нибудь рассказали?» Глок-то не смог удержаться и разразился булькающим пронзительным смехом, раскатившимся по гулкой холодной комнате. Странный звук. Не часто такое услышишь здесь, внизу. Рассказал ли я им что-нибудь? Да я говорил, пока не сорвал глотку. Я открыл им все, что мог вспомнить. Я вопил, пока не выдал все тайны, которые когда-либо слышал. Я болтал, как деревенский дурачок. А когда у меня кончилось все, о чем я мог рассказать, я начал выдумывать. Я ссал под себя и плакал, как девчонка. Все так делают. Но не все выживают. «Два года в императорских тюрьмах. Все остальные не продержались и половины этого срока. Врачи были уверены, что вы больше никогда не встанете с постели, однако уже через год вы подали прошение о вступлении в Инквизицию».